Глава двадцать первая. Пока парни освобождали стражи из ловушек, я сунула руку в карман и наткнулась на линзу Изабель. Совершенно о ней забыла. Покрутив в пальцах находку, бросила ее на присыпанный щепками газон. Линза тут же заблестела, передавая проекцию хозяйки Изабель хотела эксклюзивных кадров, она их получила. Виды на команды снизу точно нет ни у одной новостной службы. Их артефакты до сих пор теснятся у границы прозрачного защитного купола, отделяющего поле от радостно вопящих зрителей. Оставив линзу мерцать на земле, я заняла место в шеренге. Напротив выстроились мрачные стражи разной степени побитости и пожеванности. Наши и их запасные игроки топали от арки, чтобы, согласно традициям полуфинала, поклониться противникам вместе с командами. Жутко хотелось, как те скелеты, достать косу из газона и с ней в руках убедительно попросить запас ускориться. Сколько можно ползти? В голове шумело, колени дрожали. Ещё немного, и кланяться противникам будет не нужно, потому что я буду в самом глубоком поклоне из возможных, лицом в траву. Скорее бы уползти в раздевалку. Там можно посидеть, послушать ор тренера. Никогда выволочка Эмерсона не казалась мне столь привлекательной. Ой, как любит повторять сестричка, я, кажется, влюбилась. Не в тренера, в институт. Здесь интересно, и тут никто не ограничивает меня, загоняя в жесткие рамки. Бытовики и маги прикладных заклинаний призваны обеспечивать быт окружающих или, самое большее, Быть на подхвате у известных коллег-артефакторов. Кажется, в моем плане появился новый пункт. Прямо после пункта избавиться от проклятия. Остаться у теневиков. Запасных игроков от нас отделяло пять шагов, не больше, когда из щепок и примятой травы под ногами вынырнули артефакты, разгораживающие поле на секторы. Подлетев под прозрачную защиту, они сгрудились над нашей командой. Вспыхнули темным пламенем, Проросли щупальцами теней. И мы оказались под черным непрозрачным куполом, подсвеченным артефактами, торчащими из его поверхности. Нас отрезало от стражей, от запаса, от зрителей. «Какого беса?» — Кристоф закрутил головой, разглядывая полусферу. Вард пожал плечами. Змей нахмурился, сделав движение, словно отталкивал что-то. Помрачнел, темный колпак остался на месте. Я с трудом создала пару оранжевых огоньков, запустила их в тёмный заслон. Но они от него отскочили. Кто бы ни решил нас тут запереть, сделал он это на совесть. «Похоже, у нас пикник», — хмыкнул Кристоф и улёгся на присыпанную щепками землю. Вырвал травинку, сжал в зубах и подцепил линзу Изабель. «Надо же, работает», — радостно сообщил он, взъерошивая светлые пряди на макушке. «Да, Бель не экономит Под таким куполом обычные линзы давно передохли бы. Откуда она тут? «Изабель мне в карман сунула. После победы я её на газон бросила», — пояснила я. «А, туда ей и дорога. Но лучше в кармане держать. Нечего я тут высматривать. Пусть вместе со всеми по общественным проекциям глядит. Лови». Крис бросил мне линзу. Поймав её в ладони, я затолкала артефакт в карман. Трава рядом с ногой Кристофа пошла волной. Вздымаясь бугром и проваливаясь, словно под землёй кто-то полз. Блондин осторожно сел, на его пальцах появились тёмные языки теней. Змей задвинул меня за спину. Вард не позволил обойти его сбоку. Пришлось смотреть через щелку между рукавами курток парней. Бугор под газоном доплыл до колена Кристофа, зашевелился. Блондин рывком оказался на ногах и замахнулся. «Стой!» — тихо скомандовал змей. Но Крис уже швырнул с густок теней высунувшуюся из земли морду, чёрную, плоскую, как у бульдога. Морда пронзительно заверещала, голос одновременно напомнил птичий щебет и писк, застрявший в лазе мыши. Из подземного хода вылетел меховой комок с длинным тонким хвостом, шестью лапами, витыми рогами, растущими назад и вниз, и острыми ушами. Странное создание окутывали тени. Зло сверкнув на Кристофа жёлтыми глазами, зверёк снова заверещал и превратился в размытое пятно, которое с невероятной скоростью заметалось по прикрытому тёмным куполом участку поля. Змей и вард заслонили меня. Крис подскочил к ним, я оказалась между парнями. — Что это за нежить? — озадаченно пробормотал Кристоф. — Не нежить, бес, — отозвался змей, на его руках пульсировали тени. Вард сплетал щит. Оба напряженно следили за белыми вспышками, появляющимися следом за бесом. «Бес?» Я с интересом разглядывала существо, считавшееся вымершим. Во времена, когда разломы принесли в наш мир магию, вместе с тенями пришли бесы. Создание изгустков темных чар. Интеллект, как у мартышки, а пакостливость, как у старой корги, от которой сбежали родственники. Тогда поток магии закончился, они пропали. Считалось, что рассеялись. «Что этот поганец делает?» Кристоф тоже начал плести щит. «Открывает скрытые ловушки с нежитью!» выдохнула я, всматриваясь под ноги в поисках заклинания, которое могла бы использовать, чтобы остановить безобразника. «Мы все измотаны и вряд ли продержимся больше пяти минут. Что делать?» С пальцев сорвалось два тусклых огонька. «Вот бес. Похоже, самое лучшее, что я могу сделать, это тихо стоять на месте и не мешать». Бес с радостным верещанием замер у самого купола. Вспышки по полю стали ярче. Коконы с нежитью открылись сразу. Пять, десять, пятнадцать. Организаторов игр явно надо отправить к доктору. «Зачем столько ловушек с немёртвыми в одном месте?» «Я закрываю, вы не лезете». Змей смотрел на приближающихся клыкастых и рогатых чудовищ, по которым хоть справочник пиши. «Виды опасной нежити». «Потом по очереди закрываете вы. Вард, Крис!» «Понял», — отрезал Вард, опуская щит. «Может, всем вместе ударить?» — предложил Кристоф. «Все вместе мы только пять-шесть штук уничтожим. Куда остальных девать будешь, герой? Или у тебя, как у стражей, по усиливающему артефакту в кармане?» — насмешливо уточнил змей. Артефактов у Криса не было. Пробурчав под нас что-то неразборчивое, он опустил щит. С пальцев змея потекли и заструились тени. Распускаясь чёрным цветком, они закрывали нас полупрозрачной дымкой. С рёвом нежить кинулась на хлипкий на вид заслон. Он прогнулся, но не треснул. Змей держал, стиснув зубы. Толпа из скосляво волосатых монстров развернулась, словно косяк рыб, и ринулась на варда. Защита стейно выдержала. Нежить снова развернулась и опять ударила. Не обращая внимания на собственные раны, твари с упорством барана вперли на нашего здоровика «Слушай, может, им парфюм твой понравился?» Кристоф почесал кончик носа. Варта понимающе покосился на друга. «Ну или лицо», — добавил Крис. Нашёл время шутить. Я озабоченно повернулась к змею. Сбоку было видно, как по его лбу катится пот. А я сижу тут, гриб на пеньки изображаю. Магии нет. Ну и что? Голова-то на месте. Как помочь? Как остановить нежить? На глаза попались раскрывшиеся, сияющие солнечной магией коконы. В них должна иметься защита на случай внезапного побега нежити. Сунув в карман руку, я удивлённо уставилась на сверкающую линзу. Похоже, Крис забыл отключить шпионский артефакт. «Изабель, Эмерсон, судья и командир стражей прекрасно нас слышали, хотя ответить, пока я не подтвердила передачу данных, не могли». Торопливо нажав на плавающий по поверхности артефакта портрет «Изабель», я выпалила. «Активируйте коконы!» «Уже делают, но у них не выходит», — кратко обрисовал масштаб нашего попадания тренер. «Пробиваем купол с полицией и магами». — сообщил командир стражей. «Рушится?» — с надеждой спросил Кристоф, косясь назад. «Да, медленно», — не стал обнадёживать Эмерсон. Очередной удар косяка нежити о заслон заставил меня вздрогнуть. «Вард!» — змей опустил руки. Здоровяк тут же поднял щит. Как раз вовремя, потому что магия Стейна и стаяла. Покачиваясь, он отступил. Захотелось зареветь от бессилия, но я лишь тихо рассмеялась. Изабель, Эмерсон и командир стражей удивлённо смотрели на меня из проекции. Они явно заподозрили, что меня между делом чем-то приложили. Да, той же косой. Точно. Отправьте нам косы скелетов. Вряд ли тот, кто нас тут запер, додумался заблокировать заклинание, подававшее нежити оружие. Эмерсон кивнул, проекция сместилась. Похоже, он бежал ко входу на арену, прихватив с собой линзу. — Крис, не спи! — чуть не сбив меня с ног, змей ринулся к Варду и дал в морду скелету, прорвавшему защиту за спиной здоровяка и зацепившему ему плечо до безобразия когтистой рукой. — Крис, заменяй! Тот тряхнул головой, поставил щит. Едва удостоив рану взглядом, Вард начал подправлять заклинания. То, что создал кристов было не заслоном, а сеткой с огромными ячейками. Через них нечисть тут же просунула конечности. Трава и щепки рядом со мной зашевелились. Из земли вынурнули косы. Одна, две, три, четыре. Да! Варт! Змей взял косу, вторую бросил здоровяку. Я вцепилась в оружие сама. Правда, все, что смогла, стоять, держась за косу, как за подпорку. Варт, убирай щиты! Мартина, держись сзади! Крис с ней! Раздавал команды змей, с довольным видом изучая лезвие. Начали! Щит Варда исчез. Коса-змея рассекла сеть замешавшегося Кристофа вместе с конечностями нежити. Нежить отпрянула, но, увидев нашего здоровяка без защиты, снова воспылала к нему необъяснимой любовью и ринулась навстречу. Его коса пустилась в пляс. Стейн не отставал. Пара минут и шумно дыша, они опустились на одно колено. А нежить медленно исчезала. Кристоф пнул черепушку. Ему даже не дали помахать косой. Мне тоже. у Укупола возмущенно заверещала. Оставшись без армии, бесёнок был вне себя. Но не настолько, чтобы погибать в отсвете лет. Едва Крис дёрнулся к нему, как зверёк нырнул под землю. — Чучело сделаю! — кровожадно пообещал Кристоф, бросаясь к плывущему по полю бугру. Бугор увернулся от его ноги. Блондин ударил ручкой косы и опять промазал. Поднимаясь, змей и варт с интересом следили за погоней. Бес спетлял под землей, бугор плыл, кристо взверел. Отодравшись от косы, я замахнулась, чуть не свалилась на спину, но вонзила ее перед бугром. Под землей раздался звонкий удар и виск. Подскочивший крис копнул рукой и вытащил бесенка. Между рогами пакостника красовалась наливающаяся шишка. Купол затрещал и рассыпался лоскутами теней. Мы оказались нос к носу с тренером. За его спиной маячили стражи, судья, сотрудники стадиона, охрана и отряд полиции. Трибуны за их спинами были пустыми, в воздухе не болталось ни одной линзы. Очевидно, зрителей и журналистов эвакуировали, лишив дополнительного развлечения. Наш запас выгнали вместе с ними. и реликт поймали. Отлично!» Эмерсон заложил руки за спину. «Ну что?» «Сегодня вы все сработали на плюс двести восемьдесят три и тридцать три тысячных». «Кроме Кристофа, тебе плюс три». «Боевой маг не может позволить себе такой роскоши, как замирать столбом», — тренер показал на Бесёнка. «Реликт сдайте хозяйке». Она там уже судью до нервного тика довела, требованиями вернуть похищенную редкую зверюшку целиком, а не в качестве супового набора. Документы у дамочки на эту прелесть в порядке. И связи тоже. Одно радует. Дома на его уже держать не будет. Только в клетке в уединённом поместье с усиленной защитой. Чтобы точно никто не спёр. Не уволок. «Кристоф, чего стоим?» Крис козырнул, сунул бесёнка под мышку и помаршировал к арке. «А вы сдавайте орудие труда и грузитесь в катафалк». Не дал насладиться праздным стоянием Эмерсон. Оставив косы рабочим стадиона, мы со Змеем и Вардом вышли на стоянку у входа. Утренняя духовозка типа «Тарантас» ждала неподалёку. Водитель пил кофе в кафетерии напротив. Изабель что-то высчитывала, обложившись бумагами за соседним столом. Наш запас наслаждался мороженым на веранде. Там же попутно пытался заигрывать с молоденькими посетительницами. Одна из них приветливо помахала варду рукой. Здоровяк завернул в кафетерий. Забравшись в салон духовозки, я рухнула на сиденье у окна. Змей устроился рядом, положил руку на спинку кресла и немного на моё плечо. Сил убрать заблудившуюся ладонь теневика не имелось. Прислонившись виском к стеклу, я смотрела, как по улице спешат мобили и духовозки. По тротуарам бегут прохожие. Варт о чём-то разговаривал с девушкой у входа на веранду кафе. Кажется, она была в свете принцессы и её матери. Та самая Фрейлина? Присмотревшись, я нахмурилась. Из-за проклятия или от усталости во мне проснулась мнительность. Казалось, Варт и его знакомая хоть и выглядели парочкой, но ею не были. Скользило в их жестах, в том, как они смотрели друг на друга, нечто... фальшивое? Словно они очень старались, и у них даже получалось. Но всё равно чего-то не хватало. «Когда любишь, всё иначе...» Моргнув, я незаметно посмотрела на змея. «Иначе...» Я точно знаю. Потому что влюбилась в одного теневика, привыкшего решать проблемы в одиночку. Он уверен, всё правда. А я... Обряд вызвал мои эмоции, или я сама решила, что дожить до двадцати и не потерять голову от чувств — это невежливо. Не знаю. Но даже эти чувства выглядели по-другому, не так, как у Варда и Фрейлина принцессы. Они не влюблены. Надёжный, сильный... Один из претендентов на роль пажа в «Изабель». Вард. Зачем ему разыгрывать любовь с Фрейлиной? Чтобы их встречи не вызвали подозрения? Потому что они нужны для чего-то другого. Он и есть Паш? Да ладно. Его похождения никак не вязались с характером Варда. А если это всё же так? Их роман точно не устроит императора. И сегодня нежить нападала именно на нашего здоровяка. «А в случае с солнечными? Хотели выбить запас из игры или уничтожить его?» «Мартиша». Змей убрал руку, повернулся ко мне и поймал мою ладонь в свои пальцы. «Нам надо поговорить». «А давай чуть позже, как приедем?» Я отдёрнула руку, торопливо стянула перчатки. Девушка, улыбнувшись Варду, оставила мимолетный поцелуй на его щеке и быстро зашагала прочь. Здоровяк направился к духовозке. «Я сняла всю защиту. С головы в том числе. Не знаю, может, для лучшего эффекта его лучше обнять?» Змей едва заметно поморщился, улыбнулся и согласно кивнул. Поднял руку, приглашая забравшегося в салон Варда сесть рядом. Здоровяк устроился на сиденье впереди, повернулся к нам и оперся о спинку. Вопросительно посмотрел на змея, ожидая пояснений. «Извини, виновато улыбнулась я, опуская пальцы на широкое запястье теневика. «Но нам надо знать, что происходит». «Это ты сдал, Юрга?» Сразу с места в карьер начал змей. На его щеках ходили желваки. Ему, как и мне, не нравилось, что приходится допрашивать друга. «Нет», — спокойно ответил Варт. Он осторожно попытался убрать мои ладони. Очевидно, не из страха быть разоблаченным, а из желания направить странную девушку-товарища на путь истинный, «Пока не случилось скандала». «Ты знаешь, кто сдал Юрга?» перефразировал вопрос змей. «Изабель?» — пожал плечами Варт. «Не врет». «Кто была та девушка, с которой ты разговаривал? Кто хочет тебя убить?» Вопросы мы со змеем задали одновременно. «Фрейлина принцессы?» «Не знаю». Варт едва заметно нахмурился, явно начав подозревать неладное. «Надо спешить». пока он не понял, с чего вдруг его тянет на правду. «Почему тебя пытаются убить, змей?» «Ты, Паш, из статей, у тебя роман с принцессой?» «Я». «Потому что император пообещал выдать принцессу за победителя игр». «Нет, они всё переврали, о Паже...» «Да». «Да какого беса происходит?» Вард снял мои пальцы с руки. Я вздохнула, уныло глядя на змея. «Узнали, так узнали». «Рука принцессы — достаточно большой куш, чтобы вначале устроить опасные случайности командам, а потом убрать конкурентов», — пробормотала я. Не собиралась говорить вслух, но я вынудила Варда признаться, и проклятие повысило мою правдивость. Вытащив из рукавов и из-за шиворота куртки защитные лоскуты из магии, я спросила, глядя на хмурого Варда, «Может, сам расскажешь?» Здоровяк запустил волосы пальцы, Пригладил кудряшки и медленно прогудел. Расскажу. Пока я возвращала защиту на кожу и натягивала перчатки, он кратко изложил свою историю. Дедушка Варда был придворным доктором. В его обязанности входило следить за здоровьем фрейлин. Да, мы любили приветливого старичка, у которого кроме пилюль и лекарств всегда находилось доброе слово для каждой. Но возраст давал о себе знать. Носить тяжёлую сумку становилось всё тяжелее. Ему выделили помощников. Когда у них случались выходные, дед брал с собой внука. Варду тогда едва стукнуло пятнадцать. Во время одного такого похода он познакомился с весёлой девчонкой, которая пряталась за портьерой. Без парадных нарядов и прически принцесса мало походила на свою официальную версию. Они подружились. Стефани довольно долго боялась открыть ему правду, а когда сказала, было поздно. Варт и принцесса давно и прочно полюбили друг друга. Мать Стефани заметила перемены в дочери. Лаэрна Бриар действительно была не просто выжившей в лавине девочкой из городка горцев, она являлась дочерью местного короля, и у её народа совсем иначе относились к дружбе с простолюдинами. В крохотных городках, где границы королевства заканчиваются за околицей, лучшие соратники, мужья и преданные друзья выходили как раз из тех, у кого не было короны. И местные короли легко приближали их к себе. Но она была фавориткой императора и не заблуждалась насчёт того, что ждёт дочь и её любимого. Принцесса не имеет права на любовь. Она должна выйти за человека, выгодного короне. Женщина решила им помочь. Принцесса должна была отправиться в путешествие и там заключить брак с Вардом. Тот самый, по древнему обычаю. Мы со змеем переглянулись. Хоть кому-то от этого обряда была бы польза. А Вард продолжил. Полгода они собирались скрывать это событие, а потом поставить императора в известность. Тем более у матери принцессы имелся козырь. Император не хранил ей верность, и одна из временных паси нашего правителя Была беременна мальчиком. Родня увезла девушку домой и выдала замуж за парня, влюблённого в неё по уши. И он вполне осознанно собирался воспитывать чужого малыша как своего. «Жизнь чужого ребёнка в обмен на жизнь дочери?» Я поморщилась. «Так себе выход». Мы со Стеф решили, что не станем говорить ему о сыне. «Хватит того, что Стеф всю жизнь была признанным бастардом», — непривычно многословно отозвался Варт. Лаэрна Бриар поняла бы нас. Мы бы пришли к отцу Стеф и всё сами рассказали бы. И он бы ничего не сделал, — закончил за него змей. Ваши жизни уже были бы связаны. Да, — подтвердил Варт. Но план полетел под откос, как старая духовозка. В него вмешался Паш. Некто инкогнито назначал принцессе свидания подбрасывал записки с признаниями. Подписывался ваш Паш. Бумажки Стефани уничтожала, но всё равно очередное послание попало к охране, потом и к императору. А он решил, что дочь пошла в него. Случился семейный скандал. Император, мать принцессы, Стефани и охрана. Наш правитель в сердцах пообещал выдать вертихвостку за победителя игр. Ведь это правильно, если вспомнить о законах Родины Матери, ближе к народу. А императоры не берут свои слова обратно. Они скрывают их наличие. Принцессу посадили на короткий поводок. Паш продолжал писать. Это тоже скрывали. А Вард не понимал, почему Стефи его избегает. В проекциях журналистов появились новости о беглом Паже. Начались случайности на играх. А потом принцесса нашла способ передать привет Варду через меня. Ее рвение нас увидеть и остальные слова были напоминанием о прошлом пары, о котором знали только они. Вард понял, что победа в играх — единственный способ снова увидеть принцессу. «Император не сможет отказать победителю», — улыбнулась я, глядя на непривычно взволнованного Варда. «Даже если это рука дочери?» «Но последнее слово за ней», — поправил меня здоровяк. «Даже император не может никого принудить». только женить без согласия, тайком, как отца змея. Надеюсь, он не настолько зол на дочь. Принцесса заслужила свое «да». Но она его точно лишится, если на играх останется один претендент на ее руку — Паш. Паш точно среди игроков. У него достаточно средств и связей, чтобы его люди оказались во всех командах, способных дойти до финала. Змей сделал другие выводы. «Похоже, вначале он не знал о ваших с принцессой отношениях, поэтому тебя, Вард, просто выпихивали из команды». «Теперь точно знает, из-за кого она выбрасывает его послание и пытается тебя убить». «Откуда он узнал?» Я вспомнила тотализатор нашей брюнетки и сама себе ответила. «Если у него есть средства и люди, он мог проверить всех, кого Изабель выдвинула в список претендентов на руку принцессы». Изабель сделала за него половину работы. «Он учится у нас?» «Или его человек?» — добавил Стейн. «Вард должен дойти до победы!» Я улыбнулась здоровяку. «Как и вы?» — спросил он будто между прочим. «Как догадался?» — хмыкнул змей. Вард пожал плечами, возвращаясь в привычное молчаливое состояние, и добавил «помогу». Даже не спросил, зачем это нам. В этом весь он. «Кстати, Стейн ведь тоже очень даже претендент на руку принцессы. Женатый. Неужели нас поженили, чтобы исключить его из списка? Да нет. Тогда и остальных тоже окольцевали бы по всем правилам конспирации. И Варда в том числе. Значит, у вдовствующей императрицы какая-то другая цель. Или у её доктора была двойка по душевным расстройствам? Надо найти крота». Змей прищурился, глядя в окно. Тренер выгонял из кафе Оливера и Чарли. Изабель со своими листами топала к духовозке. Водитель шёл за ней. От входа в стадион в припрыжку бежал Кристоф, успевая на ходу отвешивать дамам комплименты. «Раз, два, три. Кто ты? Говори!»